И нечего ждать, что они сохранят верность. И даже если их будут избивать, не проронит ни слова. Видимо, не позже, чем этой ночью. Они все расскажут о нашем убежище. И мы здесь в безопасности только до ночи. Так что те, кому не по душе оказаться в осаде, могут свободно уйти отсюда. Из-за спин ребят, загородивших дверь в прихожую, высунулся радист. «Я думаю, наш дом уже окружён Покачал он головой, с невозмутимым спокойствием возражая Токаки. Я не мог разобрать, о чем они переговариваются, но под горой полицейские машины поддерживают постоянную радиосвязь. Полиция видела фотографии военных учений и проявляет осторожность, поэтому они до сих пор и не ворвались сюда. Тамакити вскочил, как ужаленный. Он подлетел к черному глазу бойницы, смотревшему во тьму, но, разумеется, ничего рассмотреть не смог. Напрягшаяся спина Томакити как бы символизировала и неуверенность, и решимость союза свободных мореплавателей. — Они снова хотят увидеть свой призрачный корабль, — сказал Исана, обращаясь к душам деревьев и душам китов. Теперь, когда угроза со стороны полиции стала реальной, Их мечта как никогда близка к осуществлению. Завтра утром только рассветет, они, наверное, пойдут в наступление. «Мы встретим их ружейным огнем», — сказал Тамакити, повернув к товарищам побледневшее от напряжения лицо. «Тогда давайте возьмем самые лучшие продукты и устроим сегодня ночью пир», — сказала Инагу, вставая. И вслед за ней вскочил Дзин. Поднос, который принесла Инагу, действительно ломился от обилия еды. Но Исана потрясло убожество угощения. Суп из мясных консервов, лука, моркови и картошки. И лапша с накрошенными в нее кусочками бекона. Вот и все деликатесы. Исана, у которого не было аппетита, попробовал немного овощного супа. И, привалившись к стене, стал наблюдать за тем, как едят ребята. Они ели с жадностью, как изголодавшиеся. Неужели вас не потрясают эти люди с такой откровенностью, утоляющей голод, сказал Исана душам деревьев и душам китов? Их тела совершенно лишены жира. Если содрать с них кожу, под ней окажутся кроваво-красные упругие мышцы. Какое огромное количество еды может сгореть в их желудках? Как все это ужасно! Ребята ели долго, и Дзин, притомившись, заснул прямо на полу. Позаботиться о сыне, который лежал ничком на полу, снова должен был Исана. Взяв на руки Дзина, он отнес его на второй этаж. — Можно на минутку? — послышался голос такаки который остановился у порога, не решаясь войти в комнату. Видимо, его смутило благоговение, с каким Исана надевал на Дзина пижаму. «Можно, конечно», — сказал Исана, увидев выглядывавшее из темноты лицо Такаки. Такаки стоял в полоборотах Исана, и свет лампы у винтовой лестницы освещал половину его лица. «Я вот о чем подумал», — сказал Такаки. «Мы пригласили вас в Союз свободных мореплавателей как специалиста по словам». «Но сейчас специалисту по словам делать у нас нечего» и мы можем обойтись без вас. И я, и Тамакити считаем, что в нынешней ситуации не до слов. Не лучше ли вам с Дзином этой ночью покинуть убежище? Так как и говорил с трудом, выдавливая из себя слова. Он умолк, а Исана всуждал, что он продолжит свою печальную речь. — Но ведь это убежище мое и Дзина, — ответил он возмущенно. Токаки, сжав в ниточку губы, горько усмехнулся. Молодость, проглянувшая за этой горькой усмешкой взрослого человека, заставила Исана обратиться к душам деревьев и душам китов. Неужели я и в самом деле забаррикадировался вместе с этими детьми? Но такаки быстро согнал с лица усмешку. Спрятал, проглянувшее на нем детское выражение, и спросил, «Предположим, вы останетесь?» и нам придется выдержать осаду. Зачем это вам? Поселившись в убежище, я добровольно взял на себя миссию поверенного лучших обитателей земли, неспособных передвигаться, лучших обитателей морей, неспособных выйти на сушу. Разве я не говорил об этом? — сказал Исана. Только укрывшись здесь, я осознал себя поверенным деревьев и китов. Я был пассивен, это верно. Но, как мне кажется, взятую на себя миссию я выполнял честно. Если начнется война и водородная бомба уничтожит все человечество, мы с Дзином благодаря атомному убежищу погибнем последними. И я хотел в свой последний день сообщить всем китам и деревьям на земном шаре, как ваш поверенный поздравляю вас с тем, что человечество, пытавшееся уничтожить вас погибла. Я думал, что если мне удастся это сделать, я тем самым выполню свою миссию. Но мне не хотелось никого посвящать в свою мечту. Я понимал, что моя мечта сродни навязчивой идее безумца, и боялся, что меня упрячут в психиатрическую лечебницу. Возможно, я действительно сумасшедший. Но поскольку своё безумие я запер в этом убежище, то свободен в своих поступках. Один прекрасный компаньон, он ни слова не возразит. Какие бы безумства я не совершал. Да и у Дзина с тех пор, как началось наше затворничество, появилось желание жить. И вот я встретился со свободными мореплавателями. Они приняли меня в свой союз, И я обнаружил, что передо мной открылись совершенно новые возможности, о которых я даже не подозревал. Прежде всего, я обнаружил, что если, оказавшись в осаде, придется сражаться и стрелять в людей, я, стоя рядом с вами, смогу полностью проявить себя, как поверенный деревьев и китов. Бах! Выстрел во имя прекрасных деревьев уничтожаемых людьми. Бах! Выстрел во имя прекрасных китов, уничтожаемых людьми. Возможно, атакующие поразились бы, услышав мои слова. Но я бы сказал им, если вы возражаете, поставьте себя на место деревьев и китов. Неужели вы серьезно думаете, что мы собрались здесь и притащили сюда оружие только ради ваших деревьев и китов? Ну что ж, Пусть будет так. Согласился такаки и снова спросил о том же, о чем уже спрашивал. Но ведь остается еще Дзин. Не хотите же вы, чтобы деревья и сказали ребенку? Умри, человечек! Вы правы, — сказал Исана, отводя взгляд от теплого мягкого тельца, которого он касался ладонями. Но все, что я сейчас говорил, пустые слова, пока не дошло до стрельбы. В зависимости от обстоятельств я и буду решать, что делать с Дзином. Что сейчас можно придумать? Это верно. Как я понимаю, вы собираетесь провозгласить всему миру о своих связях с деревьями и китами. И поскольку вокруг будет тьма корреспондентов, это окажется весьма эффективным. Не в этом дело. И если бы я даже мог сообщить газетам и телевидению, что являюсь поверенным деревьев и китов, это не будет обращением к деревьям и китам, задуманным мной. Это нечто совсем иное. Тогда можно прибегнуть к другой тактике, сказал Токаки, которому вернулась прежняя твердость и решимость. «Тем, кто будет там за стенами» мы внушим мысль, что вы с Дзином наши заложники. В этом случае, может быть, нам действительно удастся выйти из окружения и добраться до порта, где свободных мореплавателей будет ждать корабль, если бы нам и в самом деле удалось получить корабль. Правильно.